Глава 10. Элизабет вела машину и пыталась осознать, что именно только что произошло в церкви. Забудь про труп, про факт ещё одной смерти. Всё это слишком серьёзно и слишком неожиданно. Требовалось время, чтобы разобраться, к чему всё это могло быть, так что взамен Элизабет стала думать про Бэккетта. Он хотел помочь, она это понимала, но она презирала эту церковь так, как ему никогда не понять. Слишком уж старой и закостенелой была эта ненависть, которая внедрилась в душу Элизабет столь глубоко, что было трудно стоять у алтаря её юности и быть объективной ко всему на свете. Там она чувствовала себя маленькой, злобной и обманутой. Не самая простая комбинация, так что сейчас, в тишине машины, Элизабет сосредоточилась только на одной вещи, имеющей теперь значение. Была ли она права в том, что верила Эдриану? Они никогда не были близки в любом общепринятом смысле этого слова. Он был мужчиной, который некогда спас ей жизнь, светом в ночи её горького отчаяния. По этой причине её чувства к нему никогда не относились к чему-то рациональному. Стоило подумать о нём, как она вновь видела его лицо возле карьера, уверенное и доброжелательное. А когда сама стала копом, её вера в него лишь только выросла. Эдриан был дерзок и умён, заботился о жертвах и их родственниках. И всё же, даже когда она сама стала служить в полиции, он словно возвёл вокруг себя стену отчуждения. Улыбочка там, словечко тут. Жесты скупы и мимолётны, но Элизабет не могла отрицать чувств, которые они возбуждали, или опасных вопросов, которые поднимали эти чувства. Она действительно одержима? Это был сложный вопрос, но лишь потому, что Элизабет никогда не задавала его самой себе. Она стала копом из-за Эдриана. завелась, потому что он сам был всегда заведён. Когда частички его кожи обнаружили под ногтями Джули и Стрэндж, Элизабет осталась единственной, кто продолжал сомневаться в его виновности. Она, а не его друзья, товарищи по работе или судья. Даже его жена, похоже, под конец сникла, сидя, опустив голову и не желая встречаться с ним взглядом, и даже не появилась в зале суда в день вынесения приговора. Теперь эта мысль беспокоила Элизабет гораздо сильнее, чем раньше. С какой-то стати ей верить Адриану, даже когда его собственная жена ему не верила? Элизабет терпеть не могла такого рода самомнений, но её вера в Адриана действительно была слепа. Она была тогда совсем юной, и ей отчаянно хотелось верить, а теперь задним числом всё это обретало смысл. Слепа ли она сейчас? Прошло 13 лет, но убийства действительно выглядят одинаковыми. Сегодня Элизабет могла моргнуть и живо представить мать Гедеона на том же самом алтаре, что отличает одно убийство от другого. Она не знала. В том-то и проблема. У них ещё не было точного времени смерти новой жертвы, но основываясь на внешнем виде тела, девушка с большой долей вероятности могла расстаться с жизнью сразу после освобождения Эдриана из тюрьмы штата. Хотелось бы знать, привязывает ли что-либо новую жертву Кэдриану: свидетельские показания, материальные улики, хоть что-то помимо того, что он осуждённый за убийство зэк, только что вышедший на свободу после 13 лет отсидки. В другой ситуации она привлекла бы к поиску ответа на этот вопрос ещё десяток людей, но её отстранили. Она выпала из обоймы, и Фрэнсис Дайер действительно уволит её, если она начнёт копать столь глубоко. Наплюй на всё это, сказала она себе. Не лезь. Её жизнь разваливается на части, и жизнь Ченнинг тоже. Гидеон в больнице, копы из полиции штата хотят привлечь её за двойное убийство. Но это ведь Эдриан Уол, а церковь её отца. Элизабет вернулась туда, практически этого не сознавая, и остановила машину на обочине, чтобы понаблюдать за действием высоко наверху. Медэксперт уже был там. равно как и Беккет Ренделф, а также из десятков других. Криминалисты, патрульные и где-то среди них, подумала она, Фрэнсис Дайер, но ну, как ему тут не быть? Эдриан был его напарником. Его-то показания и помогли утопить его. Элизабет прикурила сигарету, а потом повернула зеркало заднего вида, чтобы изучить собственное лицо, вид истощённый и неуверенный, глаза красные. А что если она ошибалась насчёт него? Что если все эти годы она просто ошибалась? Отвернув в зеркало в сторону от лица, Лизда курила сигарету до половины и затушила её в пепельнице. Что-то тут было не так, и дело не в церкви, и не в трупе, и ни в чём-то очевидном. Может, в жертве, в чём-то на месте преступления. Она понаблюдала за церковью ещё минут 5 и вдруг поняла, что именно породило это чувство. Где машина Дайера? Он ведь капитан детективов А дело обещает быть громким. Набрав номер мобильного Бэккетта, Элизабет выслушала три длинных гудка, пока тот не ответил. "Лиз, привет". Он понизил голос, и она представила, как Бэккетт отходит от мёртвого тела. "Так рад, что ты позвонила насчёт того, что было. Где Фрэнсис?" "Что? Я не вижу машины Дайера. Он ведь должен был приехать". Бэккетт примолк, тяжело дыша в трубку. "Где ты, Лиз?" Ты здесь, на месте преступления. Я тебя предупреждал, чтобы, но Элизабет уже не слушала. Дайра в церкви нет. Надо было сразу увидеть, к чему всё движется. Сукин сын. Лиз, погоди. Но куда там? Погоди. Прямо с места, развернувшись, Элизабет в мгновение ока оставила церковь позади и, нарушая все мыслимые скоростные ограничения, помчалась обратно в город. С вершин холма в 2 милях впереди открылись шпили крыши и дома, просвечивающие белым сквозь деревья. Слетев со спуска, наскованной пробками улицы, она свернула вправо, пересекла мощёную булыжником улицу и пронеслась через весь город, мысленно повторяя: "Он не посмеет, только не сейчас". Но на последнем отрезке перед выгоревшим фермерским домиком Эдриана, где-то в миле от себя, она увидела огни синих мигалок. Тело всё ещё лежало в церкви, а Дайер уже явился арестовывать своего бывшего напарника. Старые обиды, личная неприязнь, обычная глупость. Какой бы ни была причина, она видела всё это столь же чётко и ясно, как чернила на белом бумажном листе. Они запрут его в камеру, а потом будут искать какую-нибудь причину держать его там. Это не то, что ты думаешь. Дайер встретил её, как только Элизабет вихрем вырвалась из машины. примирительно поднял обе руки, попятившись назад, когда она прорвалась между двух автомобилей, стоящих в 10 ярдах от выгоревшего дома. "Труп едва остыл. У тебя нет никакой законной причины его арестовывать. Огомонись, лишь. Я серьёзно". Растолкав патрульных, она влетела в ту самую обугленную комнату и увидела Эдриана, лежащего лицом вниз прямо в саже. Как бы ни выглядело задержание, оно явно было жёстким. Лицо и руки у него были в крови. Сковав Эдриана наручниками и ножными кандалами, они бросили его в грязь словно животное. Ещё 3 шага, и Дайр уже оттаскивает её назад. Его пальцы у неё на руке крепки как сталь. Я хочу с ним поговорить, и думать забучь. Фрэнсис, я же сказал, хватит. Он выволок её наружу на глазах у остальных копов, весь покрывшись красными пятнами, и прижал к стволу дуба. Она вырвала руку из его захвата. Что за херня? Успокойтесь, детектив. Да я использовал всю силу своего голоса, всю властность в глазах. Это не то, что ты думаешь, и разговаривать с ним ты не будешь. Короче говоря, держись подальше от этого задержания. Она дёрнулась вправо, и он двинулся вслед за ней. Я совершенно серьёзно, Лис. Я привлеку тебя за создание препятствий. Клянусь. Она рванулась вперёд. Дайер решительно упёрся ладонью ей в грудь. Прикосновение было совершенно непристойное, но Элизабет не увидела ни капли смущения у него на лице. "Иначе надену браслеты", пригрозил он. "Бог мне свидетель, равно как и все остальные. Ты этого хочешь?" Элизабет посмотрела на него новыми глазами. Такая напористость совсем не в его стиле. "Всё со мной нормально". ты в этом уверена? А ступифана подняла руки. Сквозь толпу ей был виден лежащий в грязи Эдриан. Его глаза нашли её, и Элизабет словно прошибло током. Почему он полностью обездвижен? Потому что опасен. А кого за это арестовывают? Если я скажу, обещаешь вести себя прилично? Всё в груди Элизабет буквально вскипело от возмущения. До чего же снисходительно это прозвучало? Вести себя прилично. А что, если не буду? Просто постою здесь. Поговорим, когда всё закончится. Только один вопрос. Даер повернулся и поднял палец, только один. По какому обвинению? Он мотнул головой на красно-белый знак, прибитый гвоздями к почерневшему дереву. За всю свою жизнь Элизабет повидала тысячи таких же. Металлический квадрат, всего два слова, всё просто и ясно. Да ты шутишь? Едва проговорила Анна: "Это больше не его собственность". Дайер вернулся в дом, оставив Элизабет на задворках наблюдать, как они встёргают Эдриана на ноги, выволакивают его из руин и заталкивают в машину. Посмотрев, как его увозят, она не смогла скрыть нахлынувших на неё эмоций. Что бы сейчас ни представлял собой Эдриан, когда-то он был копом, причём одним из лучших, не просто одарённым, но ещё и неоднократно награждённым, прославленным Он выстрадал 13 лет за решёткой за преступление, которого, как она твёрдо считала, он не совершал. И вот что с ним теперь. Захвачен на земле, которую всегда считал своей собственной, упакован по полной программе как особо опасный преступник, арестован за нарушение границ частного владения. Элизабет уехала прежде, чем Дайер успел отыскать её для дальнейшего разговора. Подождала на дороге, а потом последовала за верницами патрульных машин до отдела и издалека пронаблюдала, как Эдриана вытаскивают из патрульного автомобиля и ведут, едва переставляя шева ноги к охраняемому входу. Он пытался протестовать против грубого обращения, а обращение стало ещё более грубым. Когда Эдриан исчез внутри, его уже полностью оторвали от земли. Двое копов держали его вырывающиеся за ноги, а ещё двое за плечи. Элизабет молча сидела, уставившись на дверь. Ждала, когда появится Дайер, но тот так и не подъехал. В церкви решила Анна, поскольку по уму так всё и должно было происходить: сначала расследование, потом арест. Включив передачу, Элизабет не спеша отъехала от бордюра и лишь тогда заметила тёмно-синий седан, притулившийся на краю служебной охраняемой стоянки. Простые штампованные диски колёс, государственные номера Гаммильтон и Марш, решила Анна. Всё ещё в городе. Всё ещё ищут верёвку, чтобы её повесить. Есть небольшой бугорок, смотрящий прямо на церковь и ведущая к нему гравийная дорожка. Если знаешь, как её отыскать. Она вьётся между деревьями и заканчивается на высокой поляне, с которой открывается отличный вид на протянувшиеся цепью холмы и далёкие горы. В лучшие времена он приезжал сюда, чтобы побыть одному. подумать обо всём хорошем тогда все вещи имели смысл и всё находилось на своих местах включая и небо над головой но это было давным-давно оставив машину под пологом леса он шёл по траве пока внизу не проглянули завалившийся шпиль и раскиданные там и сям машины он знал что у церкви регулярно кто-нибудь бывает та тётка что возится с лошадьми бомжи так что не сомневался что тело кто-нибудь обязательно обнаружит После стольких лет эта церковь стала для него особенным местом. Никто другой не смог бы понять ни причины тому, ни её назначения, ни той пустоты в его сердце, которую она так идеально заполняла. Но ну, а девушка на алтаре? Она тоже принадлежала ему, но не настолько, насколько те другие его избранницы, только не в окружении копов, смотрящих на неё, прикасающихся к ней и теряющихся в догадках. Ей тоже следовало бы находиться в вечной тиши и вечной тьме, и его злило то, что сейчас происходило за щербатыми витражными стёклами: яркий свет, измочаленные копы, медэксперт, занятый своим мрачным ремеслом. Им никогда не постичь причин, по которым она умерла, или почему он выбрал именно её, или почему он позволил им её обнаружить. Она была чем-то гораздо большим, чем они были в силах уразуметь. не просто женщиной, не просто телом или кусочком какой-то головоломки. В своей смерти она была ребёнком, как и все они, под конец. Доехав до больницы, Элизабет узнала, что Гидеона перевели из реанимации в платную одноместную палату на том же этаже. Как это получилось? На какие шишивы имеете в виду? Медсестра была та же, что и раньше, рыжеволосая куколка с карими глазами и россыпью веснушек на носу. Ваш отец попросил сделать это в порядке жеста благотворительности. Неделя спокойная. Администратор больницы не возражал. А почему он это сделал? А вы когда-нибудь пробовали спорить со своим отцом? Элизабет попыталась перебороть неожиданно возникшие тёплые чувства, напомнив себе, что её отец тоже любит Гедеона. Он сейчас там? Ваш отец-то то приходит, то уходит. Как Гедеон Один раз пришёл в себя, но не говорил. Все здесь за него очень сильно переживают. Он такой лапочка и так терзался из-за своей матери. Все знают, что он планировал сделать с этим пистолетом, но это неважно. Половина медсестёр хотят забрать его к себе. Поблагодарив её, Элизабет постучала в дверь палаты. Ответа не последовало, так что она тихонько вошла и обнаружила, что мальчик спит, опутанный трубками, торчащими у него из руки и из подноса. Так туда-тудам сердце попискивал электронный монитор. Под простынёй Гидеон казался совсем маленьким. Грудь вздымалась и опадала так слабо и незаметно, что казалось, будто он не дышит вообще. За всю его жизнь бедному мальчишке ни разу не выпадало возможности сделать перерыв. Бедность, почти что полная беспризорность, а теперь он заклеймён и ещё одним грехом. Простит ли он себя когда-нибудь, подумала Анна. А если да, то за что? за то, что пытался убить человека, или за то, что потерпел неудачу. Элизабет довольно долго стояла, размышляя, как может выглядеть из-за открытой двери. Какой-нибудь посторонний человек может неправильно истолковать её любовь к этому ребёнку. Почему, может спросить такой человек. Он ведь вам даже не родственник. На этот вопрос не найдётся простого ответа, но если бы у Элизабет стали допытываться относительно причин, то звучал бы он примерно так: потому что он нужен мне, потому что именно я нашла его мать мёртвой. И всё-таки даже это не было бы всей правдой. Склонившись ближе, Элизабет внимательно изучила узкое лицо и заплывшие глаза. Казалось, что ему 8 раз по 14 ближе к смерти, чем к жизни. Тут его глаза приоткрылись, и на них сразу набежала тень. Я убил его. Елизабет разгладила ему волосы и улыбнулась. Нет, лапочка, ты не убийца. Она склонилась ближе, думая, что эта новость вызовет у него облегчение, однако монитор за головой порнишки запищал чаще. Точно. Он жив. Ты не сделал ничего плохого. На мониторе проскочил резкий пик. Глаза мальчишки закатились. Гедеон, пожалуйста, дыши, милый. Монитор буквально заверещал. Сестра! завопила Элизабет, но в этом не было необходимости. Дверь моментально распахнулась во всю ширь, и в палату ворвалась медсестра, а сразу за ней врач. Что случилось? спросил врач. Мы просто говорили. Что вы ему сказали? Ничего, я не знаю, мы просто выйдете отсюда. Элизабет отступила от кровати. Быстро. Доктор склонился над мальчиком. Гедеон, посмотри на меня. Мне нужно, чтобы ты успокоился. Можешь дышать. Сажми мне руку. Вот, молодец. Посмотри мне в глаза. Смотри на меня. Медленно, не напрягаясь. Вот так. Доктор сделал глубокий вдох, потом выдох. Монитор уже замедлялся. Молодец. Вам нужно уйти, сказала медсестра. А нельзя мне просто никому вы не можете помочь? перебила медсестра, но Элизабет знала, что это не совсем так. может, она сможет помочь Эдриану. Дело было уже к вечеру, когда копы стали съезжаться с места преступления в церкви. Когда это наконец случилось, Элизабет сидела в старом мустанге, припаркованном на боковой улочке к северу от отдела полиции. На улице было жарко, от зданий, деревьев и людей, идущих к своим машинам, протягивались длинные тени. Для обычных людей это был самый обычный день. Солнце клонилось к закату, Время для ужина и семьи, время для отдыха. Для копов же, направляющихся к входу в отдел, время было ещё раннее. Предстояло обработать собранные улики, написать рапорты, составить планы на завтра. Даже посадив Эдриана в камеру, Дайер хотел, чтобы патрульные не покидали улиц, а детективы прочесали все подозрительные углы. Каким бы ни был его конкретный план, он желал, чтобы к самому раннему утреннему выпуску новостей подкопаться было бы решительно не к чему. Короче говоря, свистать всех наверх, и Элизабет планировала воспользоваться сопутствующим хаосом, чтобы получить то, что ей было нужно. Она попрежнему старалась держаться как можно более незаметно, когда прокативший мимо фургон криминалистов свернул на служебную парковку позади здания отдела. За ним последовали три патрульных автомобиля. А потом Беккет, Дайер и два разных прокурорских работника из конторы окружного прокурора. Последним приехал Джеймс Рендальф. Перед ней промелькнули гора плоти, отблеск гладко выбритой башки и небритая физиономия. Вот он-то ей и нужен, непокорный, крепкий и грубый старый негодяй, который всегда считал, что всякие правила честного во всём копа не должны касаться практически никаким боком. Вообще-то после случившегося в подвале он сам подошёл к ней и сказал, что ей надо было просто выбросить трупы в какую-нибудь подходящую канаву и никому ни о чём не рассказывать. Поначалу Элизабет подумала, что он просто шутит, но его откровенная бандитская физиономия оставалась абсолютно серьёзной. Там всяких лесов вокруг добеса да деточка, полным-полно глуши их тихих, охренительно тёмных лесов. Элизабет дала ему 10 минут побыть в отделе, а потом позвонила на мобильный. Джеймс, привет, это я. Она не сводила глаза с окна, возле которого стоял его стол, и ей показалось, что там двинулась какая-то тень. Ты уже ужинал? Собираюсь заказать что-нибудь сюда. У Ванга? Что я такой предсказуемый? Давай я тебя угощу. Элизабет услышала, как скрипнул его стул, и представила, как он забрасывает ноги на поверхность стола. "Это был чертовски длинный день, Лис, а за ним предстоит чертовски длинная ночь. Может, сразу скажешь, что тебе от меня надо?" "Ты слышал про Эдриана?" "Естественно. Я хочу поговорить с ним." Протикло 7 долгих секунд. По улице проносились машины. Хрустящая говядина, наконец произнёс Рендельв. И не забудь про палочки. Они встретились через 20 минут у неприметной полуподвальной двери, врезанной заподлицо в бетонную стену. Короче, сделаем так. Рендельв впустил её в здание. Коридор был здесь выкрашен зелёной краской, пол застелен блестящим искусственным линолеумом. Пойдём быстро и потихому, а ты держи рот на замке. Если в коридоре кого-нибудь встретим, постарайся выглядеть тише воды, ниже травы. И заруби себе на носу, что я тебе сказал насчёт рта. И если потребуется какие-то объяснения, я сам. Поняла. Я делаю это, потому что ты хорошая копа и красивая баба, и потому что тебе всегда было плевать, что я уродлив, как старая автопокрышка. Но это вовсе не значит, что я горю желанием потерять работу, пустив тебя повидаться с этим сукиным сыном. Тебе всё ясно. Она кивнула, не разжимая рта. Ну вот и славненько, сказал Ренделф, а потом одарил её единственной улыбкой, которую она удостоилась увидеть. Держась прямо за моей широкой спиной, и циц мне. Элизабет поступила как велено и не удивилась, что им удалось пробраться незамеченными. Зашли потихому избоку. Вся жизнь кипела у стойки дежурного сержанта сразу за входом в здание и в отделе уголовного розыска на втором этаже. Помещения с камерами временного содержания в столь поздний час практически вымирали, и на этом-то и строился расчёт. Свернув в последний раз за угол, они увидели лишь единственного охранника, сидящего за письменным столом перед тяжёлой стальной дверью. Тот поднял взгляд, и Джеймс беззаботно сделал ему ручкой. "О, Мэтти, Мэтни, как служится?" Мэтни скрестил руки на груди и стрельнул взглядом в Элизабет. "Что за дела, Джеймс?" Почему бы тебе не пойти подымить? Ты просишь или приказываешь? Ничего я тебе не приказываю. Ладно, сгинь. Мэттью опять посмотрел на Элизабет. Его лицо в свете флуоресцентных ламп казалось совсем бледным, как и Джеймс. Он был уже в возрасте, хорошо за 50 и лысый. Но в отличие от Джеймса, худой и сутулый, мужчина с вечно недовольным взглядом, который, похоже, с каждым днём всё больше ненавидел собственную жизнь. Ты ведь в курсе, кто там сидит? Враг общества номер 1. Мэттью мотнул головой за спину. А она вполне может оказаться врагом общества номер 2. Получается, блин, очень серьёзное одолжение. Дама просто хочет переброситься парой слов, вот и всё. Зачем? А какая разница? Это же всего лишь слова, простой набор звуков. Мы же типа не собираемся вытащить его отсюда. Но не будь ты такой бабой. Почему ты всегда такое вытворяешь? Мне это не нравится, Джеймс. Лично я себе такого не позволяю. Вытворяешь что? Ничего такого я не вытворяю. Мэтти уставился на Лисс, явно что-то высчитывая. Если я скажу да, то мы в расчёте. Я больше и слышать не хочу про тот день. Всё, кончено. Даже если сам Дайер войдёт сюда и обнаружит её, мы в расчёте навсегда. Замётена, гадица. Могу дать вам 2 минуты. Ей нужно 5. Даю 3. Мэттью поднялся. Он в изоляторе, до самого конца и направо. Почему это он в изоляторе? возмутилась Элизабет. Почему? переспросил Мэттью, бросая ключи на стол. Потому что пошёл он в жопу, вот почему. Когда Мэттни удалился, она вопросительно подняла брови, на что Джеймс Ренделл только пожал плечами. Итак, почему он нам помогает? Мэттью как-то случайно подстрелил меня на перепелиной охоте, когда мы были ещё детишками. У меня есть привычка напоминать ему об этом время от времени. Он каждый раз подскакивает до потолка. Но вот изолятор, я выгонял тебе дополнительное время, Джеймс отпермосивную дверь. Не вынуждай меня вытаскивать тебя оттуда за шкирку. Шагнув через порог в коридор за ним, Элизабет увидела справа и слева от себя ряды больших зарешечённых камер, а на его дальнем конце глухую дверь изолятора. Двинулась дальше по полутёмному коридору. Старые люминесцентные трубки помигивали и пощёлкивали над головой, от чего она сразу почувствовала себя неуютно. Место очень напоминало настоящую тюрьму, а для самой Лизы тюрьма становилась всё более и более реальной. Низкие потолки Тускло поблескивающий, словно пропотевший металл. Она не сводила глаз с двери изолятора, маячившей в торце коридора. Мрачновато это было зрелище. Сплошь стальная дверь с восьмидиовым окошечком на уровне глаз. Изолятор предназначался для наркоманов, буйных и психически неустойчивых. Стены и пол здесь были обиты древней парусиной, прочно пропитавшейся мочой, кровью и всеми другими подобными жидкостями. Опасные для окружающих агрессия и открытое неповиновение. Вот единственные законные причины, по которым сюда могли поместить Эдриана. Сдвинув шпингалет, Элизабет приоткрыла заслонку окошечка и заглянула в камеру. Почему-то затаила дыхание. Молчание словно излучалось из окошка наружу. Никакого движения в камере, ни единого звука громче едва слышного шёпота. А вот Эдриан, в углу, на полу, босиком, без рубашки. Уткнулся лицом в колени. Эдриан. В камере было темно, тусклый свет проникал внутрь лишь из-за головы Элизабет. Она опять позвала его по имени, и он поднял взгляд, моргая и прищуриваясь. Кто там? Это я, Лис. Эдриан с трудом поднялся. А с тобой кто? Здесь только я. Я слышал какие-то голоса. Нет. Элизабет бросила взгляд в начало коридора. Больше никого. С трудом переставляя ноги, Эдриан прошаркал ближе. Где твоя рубашка? А ботинки? Он неопределённо отмахнулся. Тут жарко. Похоже на то. Кожа его блестела от пота. Бусинки влаги набухли под глазами. Казалось, что какие-то части Эдриана безвозвратно утрачены. Интеллект, большая часть его внимания способности отслеживать обстановку. Он наклонил голову, и капельки пота покатились по его лицу. Зачем ты здесь, Лис? Ты в порядке, Эдрен? Посмотри на меня. Элизабет дала ему время, и он им воспользовался. Она заметила небольшое подёргивание мускулов у него на плечах, лёгкое содрогание, привет шейк кашлю. Что-то случилось после того, как тебя поместили сюда? Я знаю, что задерживали тебя жёстко. Но с тобой и тут плохо обращались. Приссавали? Угрожали тебе? Ты вроде Элизабет не договорила, поскольку не хотел о заканчивать мысль, что он вроде как уменьшился. Темнота, стены. Эдриан с трудом выдавил улыбку. Я не очень-то уютно себя чувствую в стеснённых пространствах. Клаустрофобия типа того. Он попытался улыбнуться. Но это превратилось в новый приступ кашля, в ещё 20 секунд содроганий. Её взгляд переместился ему на грудь, скользнул по животу. Господи, Эдриан. Он заметил, что она смотрит на шрамы, и отвернулся. Впрочем, спина выглядела ничуть не лучше груди. Сколько же их там было, этих бледных, почти белых линий? 25? 40? Эдриан: "Да ладно, ерунда." Что они с тобой сделали? Он подхватил рубашку и кое-как натянул её. Говорю же ерунда. Элизабет более внимательно пригляделась к его лицу и впервые обратила внимание, что выпирающие из-под кожи кости выстроены не так, как она помнила. В пустоте под левым глазом угнездилась тень, ноs тоже какой-то не совсем такой. Она бросила взгляд в начало коридора. У неё считанные секунды, не больше. Они уже допрашивали тебя насчёт церкви. Эдриан упёрся в дверь растопыренными ладонями, не поднимая головы. Я думал, тебя отстранили. Откуда ты об этом узнал? Фрэнсис сказал. А что он ещё сказал тебе? Чтобы держался от тебя подальше. Держал рот на замке и не втягивал тебя в свои проблемы. Эдриан поднял взгляд, и вдруг все эти годы словно ветром сдуло. Как бы там ни было, Я её не убивал. Он говорил про церковь, про новую жертву. А Джулиус Стрэндж впервые за всё время Элизабет в принципе подвергла сомнению его невиновность, и момент затянулся. Его челюсти напряглись, старые раны открылись. Я ведь уже отсидел, разве не так? Его взгляд в тот момент был ясным и злым. Всё тот же Эдриан. Ничего из этой кажущейся слабости. Тебе надо было выступить на суде, сказала она. Надо было ответить на этот вопрос. На этот вопрос. Да. А мне нужно отвечать на него сейчас. Слова прозвучали ровно, но взгляд был столь пронзительным, что в затылке у Элизабет застучало. Он знал, чего она хочет. Конечно же, знал. Каждый день на его процессии она ждала ответа на этот вопрос. Будет какое-то объяснение, думала она. Всё обретёт смысл. Но он так и не поднялся на свидетельскую трибуну. Вопрос остался без ответа. Всё же свелось к одному, так. Эдриан внимательно посмотрел на неё, к моей расцарапанной шее, к моей коже у неё под ногтями. Невиновный человек обязательно это объяснил бы. Тогда всё было очень неоднозначно. Так объясни сейчас. Ты мне поможешь, если объясню. Вот оно, подумала Анна. Заковские штучки, от которых её предостерегал Беккет. Манипуляции за коз подневинную овечку. Так почему твоя кожа оказалась под ногтями Джулии Стрэндж? Он отвернулся, стиснув зубы. Говори, иначе я ухожу. Это угроза? Это условие? Эдриан вздохнул и покачал головой. Заговорив, он уже знал, как это прозвучит. Я спал с ней. Пауза. Веки медленно опустились и опять поднялись. У тебя была интрижка с Джулией Стрэндж? У нас с Кэтрин всё не ладилось. Кэтрин была беременна. Я не знал, что она беременна, только потом выяснилось. Господи, я не пытаюсь ничего оправдать лишь, просто хочу, чтобы ты поняла. Брак не сложился. Я не любил Кэтрин, а она не особо любила меня. Ребёнок был последней отчаянной попыткой, наверное. Я даже не знал, что Кэтрин беременна, пока она его не потеряла. Элизабет сделала шажок назад и тут же подалась обратно. Детальки головоломки были уродливы, она не хотела, чтобы они подходили друг к другу. Почему ты не дал показания относительно ваших отношений? Тебя утопил анализ ДНК. Если имелось какое-то объяснение, ты должен был его дать. Не мог из-за Кэтрин. Типуха. Не мог обидеть её, унизить её. Он опять покачал головой. Только не после того, что я ей уже сделал. Тебе надо было дать показания. Сейчас-то легко говорить, но ради чего? Подумай об этом. Эдриан выглядел до последнего дюйма сломленным, лицо в шрамах, глаза тёмные пятна. Никто не знал правды, кроме Джулии, а она была уже мертва. Кто бы мне поверил, если б я построил защиту на супружеской измене? Ты ведь не виделась судебных процессов не меньше меня. Попавшие в отчаянное положение люди врут, изворачиваются и готовы продать душу даже за малейший шанс смягчить приговор. Так и мои показания выглядели бы как цепочка своей корыстной расчётливой лжи. И что я скорее всего мог с этого поиметь? Явно не сочувствие, не чувство собственного достоинства или повод для обоснованных сомнений. Я открылся бы на перекрёстном допросе и под конец выглядел бы даже ещё более виновным. Нет, я много над этим думал и не раз пытался заглянуть в будущее. Я бы просто унизил Кэтрин и ничего с этого не поизвёл бы. Джулия была мертва. Если б я вытащил на свет наши с ней отношения, это мне только повредило бы. И никто не видел вас вместе? И в этом смысле нет. Никто. Никаких писем, сообщений на автоответчике. Мы были очень осторожны. Я не смог бы доказать, что у нас была связь, даже если бы хотел. Элизабет вцепилась в края окошка. Всё одно к одному. Есть ещё кое-что, добавил он. И тебе это не понравится. Рассказывай. Кто-то подбросил улики. До да ради бога, Эдрен. Мои пальчики в её доме, ДНК, всё это вполне объяснимо. Я это понимаю. Я там регулярно бываю. У нас с ней был интим, но пивная банка возле церкви, ну никак сюда не вписывается. Я никогда и близко не подходил к той церкви, и уж тем более не пил там пиво. И кто же, по-твоему, мог её подбросить? Тот, кто хотел засадить меня в тюрьму. Конечно, прости, Адриан, но не говори этого. Не говори что? Что ты ведёшь себя как любой язык, каких я до сих пор встречала? Я не делал этого, кто-то меня подставил. Элизабет отступила на шаг, едва скрывая разочарование. Эдриан это заметил, и на его лице впервые промелькнуло нечто похожее на отчаяние. Мне нельзя опять в тюрьму, Лис. Ты не представляешь, чего мне это стоило. Просто не можешь представить. Пожалуйста, я прошу твоей помощи. Элизабет изучила его серое лицо и тёмные глаза, неуверенная, что станет помогать. Она изменила из-за него всю свою жизнь. И всё же он был просто человек, причём серьёзно, если не фатально испорченный. Что это для неё значит? Её выбор. "Я подумаю", произнесла Элизабет и без лишних слов направилась к выходу. На то, чтобы выйти из здания, ушло всего 2 минуты. Рендельф, держась почти вплотную, быстро провёл её сначала по одному коридору, потом по другому. Добравшись до той же низенькой двери на той же боковой улочке, вывел её на тротуар, и дверь, клацнув замком, захлопнулась у них за спиной. Небо на западе разгоралось красным, жаркий ветер лезал бетон. Рендельф вытряхнул из пачки две сигареты и сунул одну Элизабет. Спасибо. Она взяла её. Он дал ей прикурить, прикурил сам, и с полминуты они лишь молча дымили. Итак, всё-таки в чём же дело? Элизабет стряхнула пепел. Настоящая причина. Причина чего? Того, что ты мне помогаешь. Ренделл пожал плечами с кривоватой улыбочкой на лице. Может, я просто недолюбливаю начальство? Я и так знаю, что ты недолюбливаешь начальство. А ещё ты и так знаешь, почему я тебе помогаю. По той же причине, по какой я помог бы тебе закопать этих братьев Манро. в самом тёмном лесу в самой глухой части округа. Потому что у тебя дочки. Потому что долбать их во все дыры за то, что они сделали с той девчонкой, я бы тоже их пристрелил, и не думаю, что тебя за это надо прижимать к ногтю. Ты сколько уже в копах? 13 лет? 15? Блин. Он глубоко затянулся, резко выпустил дым. Адвокаты защиты опять провели бы девчонку через весь этот ад. Э какой-нибудь задроченный рутиной судья мог запросто их отпустить, придравшись к мелкой крючкотворской ошибке. Мы оба знаем, что такое случается. Он похрустел шеей, с совершенно беззастенчивым видом. Иногда правосудие поважнее закона. Довольно опасно для копа так смотреть на вещи. Система прогнила лис, ты знаешь это не хуже меня. Прислонившись к стене, Элизабет наблюдала за стоящим рядом мужчиной. Как свет касается его лица, сигареты, узловатых пальцев. А сейчас им сколько твоим дочерям? Всё же им 23, Шарлотте 27. Они обе в городе? Милостью Господней. Они ещё немного покурили в молчании, худощавая женщина и здоровенный широкоплечий мужчина. Она размышляла о правосудии, законе и звуках, которые производила его шея, когда он её хрустел. А у Эдриана были враги? У любого копа есть враги. В смысле, внутри системы. Другие копы или юристы, может, кто-нибудь из прокуратуры? Тогда-то, хм, не исключено. Бывали времена, когда нельзя было включить телек без того, чтобы не увидеть на экране довольную рожу Эдриана рядом то с одной, то с другой смозливой репортёршей. Многих копов это возмущало. Вообще-то тебе лучше спросить у Дайера насчёт Эдриана. Ага, насчёт Эдриана. Джеймс затушил сигарету. Фрэнсис всегда просто терпеть не мог этого малого. Когда Рендальф ушёл обратно в отдел, Элизабет докурила сигарету, погрузившись в размышления. 13 лет назад были ли у Эдриана враги? А кто его знает? Сама Элизабет тогда была ещё совсем юной. После случая возле карьеры она ухитрилась окончить школу и 2 года отучиться в университете Северной Каролины, прежде чем бросить учёбу и податься в копы. Выходит в первый день профессиональной подготовки ей было 20, всего 20, полный юношеского энтузиазма и перепуганный чуть ли не до смерти. Тогда она ещё не знала, что такое ненавистили политика, да и не могла этого знать. Но теперь размышляла обо всём этом с полным знанием дела. Пройдя по тротуару до угла, Элизабет обогнала группку прохожих, а потом свернула влево и ступила на проезжую часть. Её автомобиль был припаркован в полуквартале на противоположной стороне. Она думала про врагов, думала, что всё прошло чисто. Это длилось ещё 10 шагов. На капоте её машины сидел Беккет. Что ты тут делаешь, Чарли? Элизабет замедлила шаг прямо на проезжей части. Его галстук висел свободно. Рукава рубашки закатаны до локтей. Могу спросить у тебя то же самое. Он наблюдал, как она преодолевает последний отрезок тёмного асфальта. Элизабет, оценивающе изучила его лицо. Оно было непроницаемо. Просто заскочила ненадолго, произнесла она. Сам понимаешь, проверить, как там дело движется. Ну-ну. Элизабета остановилась возле машины. Вы уже опознали жертву? Рамона Морган, 27 лет, местная. Мы считаем, что она пропала вчера. Что ещё на неё? Симпатичная, но робкая. Никаких серьёзных связей с мужиками. Официантка, с которой они вместе работали, считает, что у неё были какие-то планы на воскресный вечер. Сейчас пытаемся уточнить. Время смерти? По-любому после того, как выпустили Эдриана. Беккет бросил это в неё будто камень. Давай-ка посмотрим, как ты с этим управишься. Я хочу поговорить с медэкспертом. Совершенно исключено, и ты это прекрасно знаешь. Из Задайра он хочет изолировать тебя от всего, что имеет хоть какое-то отношение к Дриану Уоллу. Он думает, что я создам угрозу расследованию или самой себе. Гамильтон с маршем по прежнему в городе. Элизабет изучила лицо Беккета. которая почти полностью скрывалась в тени, но всё равно сумела разглядеть под гладкой поверхностью какие-то эмоции, годливость, разочарование, так до конца и не поняла. Дайер настолько ненавидит его? Бекет понял вопрос, она видела это. Не думаю, что Фрэнсис вообще кого-нибудь ненавидит. Ну а 13 лет назад тогда он кого-нибудь ненавидел? На лице Беккетта прорезалась горькая усмешка. "Это тебе, Джеймс Рендальф", сказал. "Предположим, наверное, тебе стоит, как следует, взвесить источник в каком-то смысле. А в том, что Джеймс Рендальф был всем, чем Эдรียน не был, узколобым, лишённым воображения. Господи, да он разводился аж три раза подряд. Если кто и ненавидил Эдрена, так это Рендальф". Элизабет попыталась пристроить эту деталь к общей головоломке. Беккетт соскользнул с капота и побарабанил пальцами по крылу, меняя тему разговора. А я и не знал, что ты до сих пор на этом ведре ездишь. Иногда. Какого говоришь, она года? Она наблюдала за его лицом, пытаясь уловить к чему это он клонит. Что-то происходило, и машина тут была совсем ни при чём. 67-го. Поработала летом и купила. Вообще-то практически самое первое настоящая вещь, которую я приобрела сама. Тебе тогда было 18, точно? 17. Ну да, верно, 17. Дочки священника. Он при свиснул. Настоящий подвиг. Типа того. Элизабет не стала упоминать про остальное, что купила машину ровно через 2 недели после того, как Эдриан Уол не дал ей спрыгнуть в холодные чёрные воды карьера. что под конец она буквально не вылезала из неё, что на протяжении бессчётного числа лет эта тачка оставалась единственной хорошей вещью в её жизни. Так к чему все эти вопросы, Чарли? Был однажды один салаг. Переход без всяких предисловий, словно они всё время только и толковали о салагах. Должно быть, лет 25 назад, ещё до тебя. Вполне нормальный парень, но мямля. Всё, тебе извините, да простите, да будьте добры, поспеваешь за мной? Ни коп, ни уличный. В общем, этот бедолага как-то раз вошёл не в ту дверь, не в той части города, и вдруг понял, что на груди у него сидят два торчка, а к шее ему приставлена розочка из разбитой бутылки. Они собирались распанахать ему горлом, кончить прямо на месте. А потом в эту дверь вошёл ты и спас ему жизнь. Тогда ты впервые в жизни застрелил человека. Я уже слышала эту историю. Молодец, возьми с полки пирожок. А ты помнишь, как звали того салагу, которого я спас? Угу, вроде как Мэтию. Элизабета пустила взгляд. Блин. Так закончи. Она поматала головой. Ну давай же, Лис, я дал тебе с полки пирожок. Мэтию, как его беш там? Мэтию Метни. Мораль всей басни такова: Человек вроде Мэтни чувствует куда большую преданность по отношению к человеку, спасшему ему жизнь, чем к какой-то пятидесятилетней версии юного долбозвона, которому он как-то по малолетке случайно шмальнул в ляшку, охотясь на птичек. Ты что, а действительно думала, что я ничего не узнаю? А Дайер знает? Бален, вот уж нет. Да он спалил бы это место до основания и тебя туда засунул бы. Нет уж, промежду вами в этой истории пока есть только один я. Когда почему ты меня за это отчитываешь? Да потому что чудесным завтрашним утречком на этой улице будет по самой помидоры всяких съёмочных групп, даже из такой дали, как Вашингтон и Атланта. А к вечеру это станет самой горячей новостью от побережья до побережья. Сама прикинь. У нас тут женщина, закутанная в саван, бывший коп-убийца, подстреленный мальчишкой и развалины церкви, прямо как из какого-нибудь балгенготического шедевра. Да достаточно одней картинки показать, чтобы это стало национальным достоянием. Ты хочешь, чтобы тебя засосало в эту историю? И это сейчас, когда прокурор хочет прищучить тебя за двойное убийство? Кто посадил Эдриана в изолятор? А это имеет к чему-то отношение? У него клаустрофобия. Так это Дайер распорядился. Чёрт побери, Лиз, может, ещё о бродячих собаках позаботишься? Он не собака. Ещё какая собака. Зэк, бедненький одинокий арестант, а звуки все гораздо на жалости давить. Слышала уже, просто просто он израненный одинок. Ты это хочешь сказать? А ты не думаешь, что ему отлично известно, в чём твоя главная слабость. Беккет вдруг словно разом смирился, раздражение как не бывало. Дай-ка руку. Не дожидаясь реакции, он ухватил её за кисть, а потом зубами сорвал колпачок со вторучки. Я хочу, чтобы ты позвонила вот по этому номеру. Написал номер на тыльной стороне её руки. Только давай сначала я сам ему позвоню, предупрежу, чтобы ждал твоего звонка. Кому? Начальнику тюрьмы. Позвони ему первым делом прямо с утра. Зачем? Потому что ты заблудилась в пустыне Лиж, потому что тебе нужно найти выход, и потому что ты просто не поверишь тому, что он тебе расскажет.